Глава д е в я т н а д ц а т На другой день после погребения Сольгруба мы встретились в садовом ресторане неподалеку от городского парка и вдали от центральных улиц. Это было ясное, немного морозное утро. Разносчики подходили к нашему столу и предлагали груши, виноград, ветки терновника и мажуху. Примечание. Мажуха или мозжуха сушёная ягода м о ж ж е в е л ь н и к а Подошел и б о с н я к с ножами и тросточками. Среди столов скакала прирученная галка повара в поисках хлебных крошек. Мы были единственными гостями. Феликс в е л е л принести газеты, но не смотрел в их сторону. И так как мы сидели вдвоем, поглядывая на парк, обмениваясь односложными замечаниями насчет погоды, дорожных планов и неаккуратности доктора Горского. Наконец около девяти часов он появился, стал извиняться. Инспекторские обязанности, ночной обход палат, в семь часов операция. Он прямо из госпиталя, стоя выпил он чашку горячего кофе. Это мой завтрак, сказал он. Кофе, а затем сигара. Для нервов яд. Могу вам только посоветовать, не берите с меня пример. Затем мы отправились в путь. б р ю к о в о капуста, к о п ч е н а я селедка, плохие п а п и р о с ы говорил доктор Горский, когда мы поднимались по лестнице к антиквару. Воздух самый подходящий для нашего предприятия. Мы люди маленькие, барон. Весьма возможно, что вам деньги надобны. Немного? Тыщонки две-три. Поручителей вы привели с собой. Прямо вломиться в двери нам нельзя. Настроен он, наверное, подозрительно. Лучше всего отдадимся на волю случая. Еще один этаж. Надо надеяться, он дома, иначе придется ждать его. Господин Габриэль Альбахари. оказался дома рыжий слуга ввел нас в гостиную переполненную предметами искусства всех времен и стилей сейчас же после этого в комнату вошел господин Альбахари маленький изящный человечек одетый с преувеличенной почти щегольской элегантностью на ф а б р и н н ы е усы монокль на расстоянии десяти шагов несло от него гелиотропом Балканы шипнул мне доктор Горский примечание Фабры специальной косметической краской натирали усы, чтобы кончики их не свисали, или же окрашивали усы в темный цвет. Гелиотроп, душистый садовый цветок. Этот же запах имела дешевая туалетная вода. Он пригласил нас жестом сесть, и некоторое время испытующий присматривался к нам. Затем обратился ко мне. Кажется, я не ошибаюсь, господин барон, мой сын служил под вашим начальством, вольноопределяющий Эдмунд. Альбахари, я знаю вас, господин Ворон, по турфу. Эдмунд Альбахари, повторил я, чётно напрягая память, в о л ь н о определяющийся. Да, конечно, это было, по видимому, довольно давно. Как поживает молодой человек? Как он поживает? Да кто мог бы на это ответить? Может быть и хорошо. К сожалению, он уже целый год со мной не живет. Уехал? За границу? Уехал, да. За границу, гораздо дальше, чем за границу, многоуважаемый. Если день и ночь к нему ехать десять лет подряд, и тогда не доедешь. Покойного батюшку вашего я тоже знал. Лет тридцать прошло с тех пор, как я з н а в а л его. Чему обязан честью, господин барон? Я был в некотором затруднении, так как не собирался называть ему свое имя. Тем не менее я решил взять на себя порученную мне роль. Изложил ему свою просьбу. Господин Альбахари, бровью не поведя, выслушал меня с у ч т и в ы м вниманием и даже кивнул мне п о о ч е т е ь н о раза два, пока я говорил. Затем он сказал: "Вас неправильно осведомили, господин барон. Я антиквар. В настоящее время в сущности только коллекционер. Денежными операциями я никогда не занимался. Случается, правда, что я устраиваю кредит хорошим знакомым, которые обращаются ко мне, но только чтобы им услужить. Я охотно предоставлю себя, разумеется, к вашим услугам." Разрешите узнать, какую сумму вам угодно было бы получить? Мне нужны две тысячи крон, сказал я и увидел, как беспокойно з а е з а л на стуле доктор Горский. Старичок посмотрел мне с недоумением лицо, потом рассмеялся. Вы изволите шутить, господин барон? Я понимаю. Вам срочно требуется две тысячи крон, а через две минуты вы предложите мне полмиллиона за моего гейнсбора. Я не знал, что ему ответить. Доктор Горский кусал губы и обдавал меня злобными взглядами. Феликс попытался спасти положение. Примечание. Томас Гейнсборд 1727-1788, английский живописец, работы которого высоко ц е н и т с я на художественном рынке. Вы совершенно правы, господин Альбахаре, это была шутка, сказал он. Мы знали, что вы неохотно и не всякому показываете свои художественные сокровища, и выбрали поэтому не совсем удачный способ с вами познакомиться. Это и есть ваш Гейнсборо. Он показал на висевшую против нас картину. Я ее до этого мгновения не замечал. Нет, это Ромни, сказал снисходительно господин Альбахари. д ж о д ж Ромни, родившийся в Дальтоне, в Ланкашире. Примечание. Город Дальтон Инфорнес находится в графстве Ланкастер, Ланкашир, расположенном в северо-западной части Англии. Портрет мисс Авелины Локвуд. Оригинал принадлежал мне. Всего только несколько дней тому назад я продал его в Англию, стало быть, копия. Да, превосходная работа. Не совсем закончена. Некоторые части, как вы видите, набросаны только эскизно. Гениальный молодой художник, рекомендованный мне профессором Академии. К сожалению, чересчур гениальный. Юноша покончил с собой. Покончил с собой? Здесь у вас? Нет, у себя дома. Но работал он здесь в этой квартире? – спросил доктор Горский. В какой комнате? Можно это узнать? В моей библиотеке, – сказал удивившийся антиквар. Она светлее других, окнами на юг. Еще один только вопрос, господин Альбахари. Сколько времени находится ваш сын в больнице для нервных больных? Одиннадцать месяцев, – ответил запинаясь старик, в ы т р а щ и в в ужасе глаза на доктора. Отчего вы это спрашиваете? Я знаю, от чего спрашивают о г о с п о д и н Альбахари. Вы это сейчас узнаете. Могу я вас просить проводить нас в свою библиотеку? г а б р и э л ь Альбахари молча повел нас в библиотеку. На пороге комнаты доктор Горский остановился. Чудовище, сказал он, и показал на гигантский флянт, лежавший в фонаре на резном готическом пульте. Книги подобного формата я никогда еще в жизни не видел. Чудовище! Эта книга виновна в несчастье, постигшем вашего сына. Эта книга подтолкнула Йогана Бишева к самоубийству. Эта книга... Что вы, бог, с вами, в о с к л и п н у л антиквар? Правда, он читал эту книгу, когда был у меня в последний раз. Он пришел, чтобы посмотреть альбомы старых костюмов, но когда я уходил, он стоял перед этим пультом. Не стесняйся, Ойген. Я иду завтракать, сказал я. Мы с ним были старые друзья, я знал его двадцать пять лет. Если тебе что-нибудь понадобится, позвони слуге. Ладно, сказал он, и с той минуты я не видел его живым, потому что вернувшись, уже не застал его. А господин, навестивший меня три дня тому назад, сразу же попросил показать ему эту книгу, сделал из нее выписки и сказал, что вернется. Он не вернулся, не мог вернуться. Он умер в тот же вечер. Откуда у вас эта книга? Мой сын привез ее из Амстердама. Ради создателя, что все это значит, что написано в этой книге? Это мы теперь установим, сказал доктор Горский и приподнял тяжелую с медную отделку крышку переплета. Феликс стоял за ним и смотрел поверх его плеча. Географические карты, воскликнул в изумлении доктор Горский. Театrum Orbis Terrarum. Театр Земель. Старый географический атлас. Гравированные на меди и от руки раскрашенные карты, определил Феликс. Доминю флорентине, д у к а т у ду Феррара, Романа о л и м Фламинья. Примечание. В переводе с латинского языка это означает королевский д о м е н Флоренция, герцогство Феррара, р о м а н ь я некогда бывшая Фламинией. Ничего кроме карт. Мы ошиблись, доктор. Перелистывайте дальше, Феликс. Патримониум де Сан Пьетро и Сабина, Регно д n н а п о л l Легионис р е г н m et a с т у r и a r у м Принципатус. Примечание. В переводе с латинского языка это означает н а с л е д с т в е н н а я вотчина Сан Пьетро и Сабины, Неаполитанское королевство, Легионис Регном и княжество Астурия. Теперь идут испанские провинции. с т о й т е вы видите? На оборотной стороне что-то написано. Вы правы по-итальянски, по, по старой итальянски. Совершенно верно. Nel nome di d o m e n i д o Divo, у u e s t o è sempiterno ed al di suoi onore. Religione dei pompeo dei bene. Organista è Китадино деласита дифференсе. Феликс, это оно и есть, господин Альбахари. Можете вы отдать мне эту книгу? Возьмите ее, уберите отсюда, я не могу больше видеть ее. Да, но как не взять ее, сказал доктор Горский. Как унести отсюда? Мне ее даже трудно поднять. Я п р и ш л ю сюда из лаборатории двух мускулистых молодцев, решил Феликс. В три часа дня она будет у меня.